Глава двенадцатая. Клетка. «Ну все, я соблюла приличие. Семейный ужин закончен. Могу идти?» — нетерпеливо спросила Беска. «Куда?» — поперкнулся чаем Слава. «К жрецу требовать испытания». Кузнец только покачал головой, но ничего не сказал. Слава уже возмутился. «Сейчас? На ночь глядя? Давай уж лучше утром. Чем лучше? Если ты что-то хочешь сделать, то самый подходящий момент времени для этого сейчас и больше никогда». «Если ты откладываешь что-то на потом, то идешь на поводу страха». «Ну а как же утро вечера мудренее?» «Ты говоришь, как столетний дед. Мы это уже обсуждали». Беска почувствовала себя неуютно и отреагировала, как обычно, ответной агрессией. Просто вышла из комнаты, хлопнув дверью. Сразу перешла на легкий пружинистый бег, и уже через несколько минут оказалась в деревне и очень вовремя, Древесный люд, конечно, не жёг костры, но больше всего их собрание напоминало именно посиделки вокруг несуществующего очага. В центре поляны над головой жреца висели в воздухе тысячи светлячков, а дряды расселись, образовав чёткий круг. Беск очень надеялась, что она сейчас не сломала какой-нибудь важный религиозный ритуал. А, впрочем, наплевать. Жрец с негодованием посмотрел на неё, и она с ходу выпалила громко, чтобы слышали все. «Я хочу пройти испытание и стать частью народа!» Судя по треску веток и пыхтению за спиной, Слава не выдержал и тоже помчался вслед, только вот ходить в темноте по лесу не умел совершенно. «Воскрешенная нечисть не может стать одной из народа!» Нахмурился жрец и ткнул кривым узловатым посохом в землю, добавляя крепости своим словам. «Нет такого правила! Любой может вызваться, пройти испытание и стать одним из вас!» Беска не была в этом уверена, но блефовать так блефовать. Судя по возмущенным перешептываниям среди дряд и потому, как нахмурился своей карообразной рожицей жрец, она угадала. «Я требую», — добавила она громко. Одобрительный гул голосов толпы придал ей уверенности. Как и подсказал кузнец, жрец не пошел против мнения большинства. Он в раздражении повторно ткнул посохом в землю и провозгласил. «Хорошо». «Народ даст тебе шанс. Недостойный, да не пройдет испытание. Мы подготовим все и начнем его послезавтра на рассвете. До этого момента ты должна сидеть в заперти, в клете. Таковы правила. Тебе нельзя ни с кем общаться, есть и пить. День ты должна провести в молитве и медитации». «А в чем будет заключаться испытание?» — спросил из-за спины Слава, опередив ее вопрос. Жрец взглянул на него, пошамкал губами, но все-таки ответил. «Для девушки, как будущей хозяйки, нужно всего лишь принести воды из родника, что за три девять стадий от деревни». «И все?» — улыбнувшись, спросила беска. «Не касаясь ногами земли», — добавил жрец. «А три девять стадии это сколько?» — спросил Слава, но его вопрос остался без ответа. «Ты согласна?» — спросил жрец. «У меня нет выбора», — холодно заметила беска. «Где тут это ваша клеть?» «Ты летать научилась?» — ехидно спросила за спиной Слава. «Дурак! Дряды передвигаются по деревьям. Там должен быть путь по веткам, ничего сложного». Она пожала плечами и кивнула жрецу. «Тогда сдай оружие», — произнес он. Беска нехотя вытащила из прикрепленных к изнанке куртки ножен костяной нож. «Если потеряешь, то пожалеешь», — прищурившись, сказала она, отдавая оружие в руки подошедшей дряды. «Все оружие», — спокойно и терпеливо произнес жрец. «Как будто это вам поможет», — пожала на плечами и на глазах изумленного Славы, вытащила лезвие бритвы из подкладочного шва штанов, чтобы перерезать веревки, стягивающей руки и тонкую длинную иглу из воротника куртки которую можно вынуть даже зубами. «Осторожно, отравленным!» — пошутила она, передавая иглу в руки Дриады. Жрец не двигался и продолжал выжидательно смотреть на нее, не моргая. Беска вздохнула и вынула из брючного ремня короткий на широкий нож, чья рукоять успешно притворялась пряжкой. но ну, теперь точно все. Только это бесполезно кошку не лишить когтей». Раздраженно бросила она жрецу. «Веди давай». Тот жестом показал следовать за ним. Клеть оказалась куда больше, чем представлялась в фантазии. Вполне нормальная квадратная комната, в вдва ее роста по любой стене. Когда беска вошла внутрь, пол дернулся так, что она упала, и земля стремительно ушла вниз. Толстые лианы моментально вознесли клеть на такую высоту, что слава со жрецом теперь оказались мелкими точками внизу. Она придирчиво оглядела окружающие ветки. На этом уровне кроны деревьев почти соприкасались. Там, внизу, пройти нужным маршрутом могла бы только белка-летяга, но здесь, на верхних ярусах, вполне можно было перебраться с ветки на ветку при изрядной доле ловкости. Жаль только падать в случае ошибки действительно высоко. Она не умела ни молиться, ни медитировать. Для бески не существовало богов, а погружаться в собственные мысли в медитации она уж точно не собиралась. Там только боль, ненависть и ярость. Их нужно выплескивать на других, а не на себя. Поэтому она села на пол, закрыла глаза и погрузилась в чужие сны. Для начала побродила наобум без всякой цели, посмотрела на чужие кошмары, на чьи-то оргии, на героическую рубку какого-то сопляка с орками — В реальности он бы даже не поднял тот меч, которым сейчас с легкостью размахивал, отгоняя от себя толпы зеленокожих, кривоватых порождений собственного разума. сколько Она видела это сотни раз. Один плюс — время тут убивать легче. Оно течет во снах нелинейно. Можно за секунду прожить целую жизнь, а можно, и наоборот, за час в сновидении пережить нудные сутки в реальности. Однако у бески были и важные дела — Она залезла в болото чужих фантазий не просто так. Для начала ей нужна специальная обувь. Что-то вроде кошек или крючков, чтобы лазить по деревьям. Тут ее кольнула неприятная мысль, что, возможно, Слава-то был прав. Стоило чуть подождать и просто попросить его приснить все, что ей нужно, а не заниматься теперь дурацким поиском по чужим снам. Но, с другой стороны, пространство ночных грез едино для всех миров. Именно этим люди обязаны тем невозможным кошмарам, которые иногда являются им по ночам. Бесконечное число миров, в каждом из которых миллиарды людей. Уж у кого-нибудь в сновидениях она найдет необходимое. Беска сконцентрировалась, попыталась вообразить нужную вещь, послала запрос в ноосферу, расслабилась и доверилась незримому ветру. Нужно было стать очень чутким, чтобы ощутить малейшее дуновение чужих мыслей. Забавно, но крюки на ноги снились не электрику, как она ожидала, а какому-то чернокожему мальчишке, которого днем постоянно заставляли лазать за кокосами. В мечтах он теперь в два раза проворнее карабкался по стволам. Бедняжка. Беска подкараулила его, прячась за пальмой, и просто подставила подножку. Парень шлепнулся, а она быстрым движением сорвала с него кошки. Туземец вскочил и ринулся на нее с кулаками, но она легко вернулась и ткнула пальцем в лоб. «Проснись, и в следующий раз мечтай о чем-нибудь великом». Во сне все общаются на одном языке мыслеобразов, так что она знала, что мальчик ее понял. Парень исчез, и сон тут же начал разрушаться. Беска сделала привычное усилие, передавая предмету часть своей жизненной силы, чтобы сделать его реальным, и открыла глаза, вернувшись в клеть. Заветные крюки она продолжала сжимать в руке. На улице уже была глубокая ночь, и прохлада свободно проникала сквозь прутья, заставив ее поежиться. И как тут предполагалось медитировать? Стуча зубами от холода? Слава, наверное, ночует в комфорте теплого дома. Она, конечно, тоже сейчас отправится в чей-нибудь сон, где есть камин или что-то вроде того. Интересно, что снится Славе? Наверняка что-нибудь про нее. Какой-нибудь кошмар или нечто иное. Не то чтобы она хотела подглядеть, он точно заметит, но все равно было... Ужасно любопытно. Кстати, каково это увидеть себя саму во сне? О ней же больше никто думать и мечтать не будет. Семья убита. А больше ее никто и не знает. Авантюрист разве что. Тут ее кольнула идея, что таким способом, встретившись, можно узнать, что с ним и где он. Почему ей не пришла в голову эта мысль раньше? Лишь бы только авантюрист думал о ней. Ну, хоть немного. Иначе не будет никакой возможности отыскать его среди миллиардов людей. Она умела либо вламываться в сон к спящему непосредственно рядом с ней, у него был самый сильный сигнал, либо при помощи поиска нужного образа в сновидении. Как искать своего партнера, если он про нее забыл и даже не вспоминает во снах? Она даже близко не представляла. Беска закрыла глаза и послала новый запрос. Ей был нужен кто-то, кто ночью думает о ней. В ответ пришло два сигнала. Оба достаточно сильных, то есть хозяева находились недалеко. Один из них ярче и насыщеннее — наверняка Слава. А второй тогда кто? Неужели авантюрист так близко? Она нырнула в чужой сон с более слабым сигналом, надеясь, что определила правильно, и это не Слава. И чуть не столкнулась с самой собой. Ее копия с расширенными от ужаса глазами пронеслась мимо по длинному коридору, Беска в растерянности обернулась в поисках угрозы. из угла вышла темная высокая фигура в капюшоне. Лицо убийцы пряталось в тени. Пульс моментально подскочил до ритма пулемета. Время замедлилось, как обычно, в момент опасности. Человек медленно вскинул арбалет и выстрелил. Беска настолько привыкла, что в чужих снах она неуязвимый наблюдатель, что только интуиция и бешеный стук крови в висках заставили ее быстро отшатнуться. Время замедлилось еще сильнее, и плавно пролетающая мимо стрела больно чиркнула ее по скуле. Если бы не это инстинктивное движение назад, то та вонзилась бы точно в глаз. Через мгновение пришла и боль от царапины. Хозяин сна не только ее видел. Он ее ранил, это было немыслимо. бески стало страшно. Она обернулась, чтобы побежать вслед за своей копией, и только в этот момент узнала коридор. Это было ее последнее воспоминание перед смертью, леденящая душу и ноги и руки знания, что вся ее семья мертва и панический бег по этой длинной галерее. В тот раз она не успела, и стрела вонзилась ей в спину точно в область сердца. В этот убийца отвлекся, потратил выстрел на нее, и образ бески в сновидении успел добежать до выхода. Только вот она сама, реальная беска, уже не успеет. На то, чтобы взвести такой арбалет, нужно секунды четыре, из которых она, замешкавшись, потеряла уже как минимум две. Если помчаться сейчас прочь, то все повторится, она опять получит болт в спину. Позади нее убийца, которого она так долго искала, рядом, всего метрах в 20 И у него только одна стрела, чтобы успеть ее остановить. Она ощутила, как ожидавшая этого часа ярость мгновенно наполнило ее, как будто кто-то поднес спичку к облитому бензину костру. Пламя ненависти вспыхнуло мгновенно, и словно разряд молнии зарядило мышцы бешеной неукротимой энергии. Беска развернулась, прыгнула на стену, и, оттолкнувшись от нее ногой, бросилась навстречу убийце. Тот стоял с уже взведенным арбалетом и спокойно смотрел, как она приближается. Стрелок не промахнется, она это знала. «Почти попасть ей в глаз двадцати метров из такого оружия — настоящий снайперский выстрел. Только вот куда бы ни вонзилась стрела, это уже беску не остановит. Ярость донесет ее, пусть и умирающую, до горла убийцы, в которую она вцепится зубами и когтями». Фигура в капюшоне неожиданно опустила арбалет, развернулась и скрылась за углом. «Нет!» — зарычала она в три прыжка достигла того места, где только что стоял убийца, но за поворотом уже никого не было. Только провал в чёрную пустоту, которая медленно начала ползти вперёд, пожирая стены и пол. Чей бы сон это ни был, человек только что предпочёл проснуться, вместо того, чтобы убить беску. «Нет!» — опять закричала она, как раненый зверь, и со злости зарядила кулаком по стене. Пустота коснулась её и выкинула в реальность. Беска пришла в себя на полу клетя. За решеткой уже начинался рассвет. Она потрогала щеку и поднесла к глазам окровавленные пальцы. Ее еще ни разу не травмировали во сне. Оказалось, что она воплощает в реальность не только предметы, но и собственные увечья. На костяшках пальцев, которыми она ударила по стене, тоже была содрана кожа. Это было странно, опасно, но даже чем-то приятно и добавляло азарта. Особенное удовольствие она испытывала от осознания того, что ее убийца жив и до сих пор находится в этом мире, причем совсем рядом. Максимум километров десять. Это значит, что она на верном пути и уже близка к цели. Рано или поздно она его найдет. И еще это означало, что с нынешней ночи открывается сезон охоты во снах. Если она может материализовывать свои раны, то и чужие тоже. В ней достаточно ярости, чтобы напитать чужую плоть настолько, что воткнутый во сне нож дойдет до сердца и в реальности. Если она снится убийце, то в следующий раз беска будет готова. Стоит только ее виртуальной копии возникнуть в чужом сне, как туда тут же заявится и оригинал, в следующий раз подготовившись и с оружием. Берегись, кто бы там ни был. Отныне тебе лучше не спать. Кстати, на случай, если убийца сегодня снова заснет, Ей срочно нужно было достать клинок взамен того, что отнял жрец. Благо этого добра в чужих снах хватало.